Глава 16. Дождя не было ни в воскресенье, ни в понедельник, хоть серые дни стояли словно насыщенной влагой. Отец назначил кремацию дяди Арта на среду, проходить она должна была в пиории, и еще оставались некоторые детали для уточнения, в частности, нужно было оповестить знакомых. Собирались приехать трое, старый армейский приятель дяди Арта, двоюродный брат, с которым он поддерживал отношения, и бывшая жена, поэтому после кремации должна была состояться короткая мемориальная служба. Церемония была назначена на три часа дня в том единственном похоронном бюро пиории, которое занималось кремацией. В понедельник старик много раз пытался позвонить Джи Пи Конгдону, но там никто не снимал трубку. Дион как раз стоял у входной двери и мог слышать весь разговор, когда констебль Барни явился с жалобой. «Ну, Даррен», — обратился он к старику, — всем жалуется, что вы убили его собаку». Старик ощерился. «Проклятая собака набросилась на моего сына. Чертов доберман с микроскопическими мозгами. Впрочем, и у самого джи они не больше». Барни мял в руках шляпу. Его пальцы нервно поглаживали ее скользкую ленту внутри нее. «Джей утверждает, что собака была внутри дома, и что там же он и обнаружил тело, что кто-то забрался в дом и убил собаку». Старик сплюнул в пыль. «Черт подери, да вы же прекрасно знаете, что это все такая же ложь, как, например, большинство нарушений, которые он обнаруживает на дорогах. Собака была внутри дома, когда мы постучали». Затем мы с сыном обошли сарай, разыскивая кодила карта, который, между прочим, совершенно не должен был там находиться. Это противозаконно, покупать пострадавшую в аварии машину, пока следствие еще не закончено. Как бы то ни было, пес прыгнул на Диона после того, как мы прошли во двор, а это значит, что этот засранец Конгдон выпустил собаку специально, чтобы она напала на нас». Барни внимательно заглянул старику в глаза. «У вас есть доказательства, что все именно так и было?» Старик рассмеялся. «А почему он послал вас ко мне? У Конгнана самого есть доказательства, что это именно я убил его добермана?» «Он сказал, что вас видели его соседи». «Вранье! С ним по соседству живет миссис Дюмонд, она слепая. Во всем том квартале меня знает только Митс Йенсен, она уехала в Оукхилл со своим сыном Джимми». Кроме того... Я имел законное право находиться на его участке. Конгдан нелегально завладел собственностью моего брата и снял дверцы, по которым можно было установить подлинную природу инцидента». Барни резко нахлобучил шляпу на голову и дернул козырек. «О чем вы толкуете, Даррен?» «Я говорю о двух пропавших дверях с правой стороны Кадиллака, на которых имелись свидетельства происшедшего инцидента. Следы красной краски». «Красной?» «Как краска того грузовика, который неделю назад пытался сбить моего сына». Барни вынул из кармана блокнот, огрызок карандаша и принялся что-то записывать. Потом он снова поднял глаза. «Вы сообщили об этом шерифу Конуэю?» «Вы сами прекрасно знаете, что я звонил ему», — сердито ответил старик. Он очень нервничал и все время потирал щеки. В это утро он побрился, и отсутствие щетины как бы удивляло его». Он сказал, что разберется с этим делом, и я попросил его разобраться получше, потому что иначе я выдвину обвинение против него и Конгдана в том, что они не произвели надлежащего расследования. Итак, вы считаете, что на месте аварии присутствовала вторая машина?» Старик оглянулся на Диона, стоявшего там же у притолоки двери. «Я только знаю, что мой брат никогда бы не стал ехать по мосту на скорости 70 миль», сказал он, обращаясь к констеблю Барни. Арт всегда скрупулезно выполнял все предписания насчет скорости, даже на таких дерьмовых дорогах, как Джубели Колледж Роуд. «Нет, тут что-то не так. Кто-то сбил его машину». Барни направился обратно к машине. «Я позвоню Конгдану и скажу, что я все проверил», сказал он, не оборачиваясь. Дион удивленно моргнул. Дорожно-транспортные происшествия на шоссе округа не входили в круг обязанностей городского констебля, поэтому его вмешательство было чистой любезностью, просто и ясно. «Между прочим, — продолжил констебль, — я скажу мировому судье, что его соседи должно быть ошиблись. Возможно, собака умерла вследствие естественных причин. Этот чертов кобель и на меня бросался несколько раз» и он протянул старику руку. «Я чертовски сожалею о гибели вашего брата, Даран. Удивленный, старик молча пожал протянутую констеблем руку. Дион шагнул в сторону и стал рядом с отцом, пока они провожали взглядами удалявшуюся по аллее машину. Диону показалось, что если он обернется и посмотрит на отца прямо сейчас, то увидит в его глазах слезы. В первый раз после гибели Арта, но он не обернулся. В тот же вечер они поехали домой к Арту, чтобы взять костюм, в котором того должны были хоронить. «Чертовски глупо!» – раздраженно бормотал старик, пока они ехали в пикапе. «Они не собираются выставлять его, просто сожгут прямо в закрытом гробу. Арт вполне мог бы лежать там голым, без всякой разницы для него или для нас». Юан узнал знакомые нотки в этом ворчании – признак длительного воздержания от выпивки – так впрочем, как признак горя или плохого характера. Старик шел на побитие собственного рекорда, установленного два года назад. Этой поездки Дион нетерпеливо ждал. Он не хотел придавать большого значения розыскам книги, обнаруженной дядей Артом и бывшей с ним во время аварии, но он знал, что старик непременно должен будет съездить к брату домой до похорон. Пока они добирались до места, уже стемнело, Дядя Арт жил в небольшом беленьком доме, стоявшем в нескольких сотнях ярдов от дороги. Он арендовал его у семьи, которая фермерствовала на соседних полях. Этим летом они выращивали горох, и только маленький огородик позади дома был верен заботам дяди Арта. У входа в дом старик остановился как вкопанный и несколько мгновений смотрел на этот огородик, прежде чем отворить входную дверь. Дион понял, о чем он в этот момент думает. Через несколько недель они будут есть с этого огорода помидоры, которые так любил дядя Арт. Дверь не была заперта. Дион моргнул и машинально поправил на носу очки, когда переступал порог дома, чувствуя, как горе и чувство потери вновь овладевают им. «Это из-за запаха трубочного табака, который обычно курил дядя Арт», — догадался мальчик. В ту же секунду Дьюану пришла мысль о том, как в сущности быстротечна человеческая жизнь. Несколько книжек, запах любимого табака, одежда, которую станут носить другие люди, несколько фотоснимков, юридические бумаги, переписка, которая так мало значит для посторонних. «Человеческое существо», — со внезапно подступившим головокружением, подумал Дьюан, — «значит в мире так же мало», как, например, опущенная в море рука, шевелящая пальцами. Выньте ее, и море снова сомкнет воды, будто ничего и не было. — Я сейчас вернусь, — сказал старик. Он говорил шепотом, оба не понимали почему, но отнеслись к этому как должному. — Оставайся тут. Они оба прошли через кухню в темный кабинет. Дион кивнул и щелкнул выключателем. Старик исчез в спальне, и мальчик услышал, как открылась дверца шкафа. Дом дяди Арта был совсем небольшим. Всего лишь кухня, кабинет, переделанный из оказавшейся ненужной столовой, гостиная, достаточно большая, чтобы вместить кресло-качалку, уйму книжных полок и пару кресел по обеим сторонам столика с разложенной на нем шахматной доской. Дюан узнал партию, которую они с дядей разыгрывали три недели назад и большой телевизор на консолях. Кроме этой комнаты в доме имелась маленькая спальня. Передняя дверь выходила на небольшую каменную веранду и через нее в сад, занимавший примерно два акра. Гости никогда не пользовались этой дверью, но Дьюан знал, что дядя Арт любит посиживать вечерами на веранде, покуривая трубочку и глядя на расстилающиеся на север поля. С Джубили Колледж Роуд доносился шум проезжающих машин, но их самих из-за склона холма видно не было. Дион стряхнул оцепенение и постарался сосредоточиться. Дядя Арт однажды упомянул о том, что ведет дневник, причем хранит все тетради, начиная с 1941 года. И мальчик решил, что книга, о которой он говорил по телефону и которую забрал Конгдон или кто-то еще, Должна быть упомянута в этом дневнике. Он зажег лампу на заваленном бумагами письменном столе дяди Арта. Самой большой комнатой в доме была, безусловно, столовая, и, превращенная в кабинет, она была с пола до потолка застроена книжными полками. Еще больше полок возвышалось в центре комнаты. Они служили опорой для положенной горизонтально огромной двери, которую дядя Арт использовал в качестве письменного стола. Все полки были заставлены книгами в твердых кожаных переплетах. На самом столе громоздились кучи счетов, писем, которые Дион бегло перебрал, вырезки шахматных статей из чикагских и нью-йоркских газет, журналы, карикатуры из газеты «Нью-Йоркер», стояла забранная в рамку фотография второй жены дяди Арта в такую же рамку был вставлен рисунок Леонардо да Винчи, изображающий летательную машину, слегка напоминающую вертолет. Тут же стояла банка с мраморными шариками и другая банка, полная красных лакричных леденцов, на которой Дюан, сколько себя помнил, всегда совершал лихие набеги. Валялись разрозненные листы старых чеков, списки членов профессионального союза завода «Каттерпиллер» Список нобелевских лауреатов и миллион других вещей. Дневника здесь не было. Ящиков в этом столе, естественно, не было. Дион внимательно осмотрел комнату. Ему было слышно, как старик выдвигает ящики в спальне, возможно, в поисках белья и носков. Времени у него было немного. Где дядя Арт мог хранить журнал? Может быть, в спальне? Нет. Дядя Арт не стал бы писать в постели. Он наверняка заполнял свой дневник здесь, сидя за рабочим столом. Но здесь нет книг, как нет и ящиков. Книги. Дион присел в старое капитанское кресло, облокотился, почувствовал, как сильно стерся лак под руками дяди Арта. Он вел записи каждый день, возможно, каждый вечер, сидя здесь. Дион протянул над столом левую руку, Дядя Арт был левшой. Под рукой оказалась одна из нижних полок, расположенная у самой опоры двери, превращенной в стол. Полка была двойной. Книги стояли в два ряда. Одни смотрели в сторону окна, другие, несколько переплетенных, но неозаглавленных томов, в сторону сидящего за столом. Дьюан вытянул одну из книг. Кожаный переплет, плотная дорогая бумага, примерно полтысячи страниц, на которых ни одной печатной буквы, лишь от руки написанные строки, выведенные старомодной авторучкой и убористым почерком. Строки заполняли каждую страницу и были не только непечатными, но и нечитаемыми, нечитаемые в буквальном смысле. И он раскрыл том и склонился над ним, поправляя привычным жестом очки. Все записи велись не на английском, Плотно заполненные страницы, казалось, были исписаны какой-то смесью арабского и хинди и представляли собой сплошной забор из крючков, палочек, росчерков и арабесок. Не было ни одного раздельного слова. Строчки шли одной, не поддающейся расшифровке вязью незнакомых символов. Но наверху каждой колонки были проставлены цифры, и они-то как раз зашифрованы не были. На одной из них Дион прочел 19.3.57. Дядя Арт часто говорил, что принятая в Европе, да и в остальном мире, манера датирования записи сначала указывать число, затем месяц и только потом год более разумно, чем американская. «От малого к большему», — сказал он своему племяннику, когда тому было лет шесть. «В этом есть чертовски много здравого смысла» и Дьюан всегда был с ним согласен. Эта запись была датирована 19 марта 1957 года. Мальчик сунул книгу обратно и вытащил самый крайний том. На первой странице было написано 1.1.60, на последней, незаконченной, стояло 11.6.60. В воскресенье утром дядя Арт не успел сделать никакой записи, Но он заполнил дневник в субботу вечером. «Все сделал?» В дверном проеме стоял старик, держа в одной руке костюм, все еще упакованный в пакеты с химчистки, а в другой — старую спортивную сумку дяди Арта. Старик шагнул в круг света настольной лампы и кивком указал на книгу в руках сына. «Это та книга, которую Арт тебе вез?» Дион колебался не дольше секунды. «Думаю, да». «Тогда забирай ее» и старик вышел через кухню. Йон выключил свет, постоял минуту, думая об остальных 18 годах жизни, заключенных в тяжелых томах дневников и раздумывания, не совершает ли он ошибки. Совершенно очевидно, что дневники велись особым личным кодом, но расшифровывать всяческие коды было давним увлечением мальчика. Если он расшифрует этот код, то он прочтёт то, что дядя Арт не предназначал для его глаз, как и для любых других. Но ведь он хотел, чтобы я узнал то, что он обнаружил. И говорил он об этом взволнованно, серьезно, но взволнованно и как будто слегка испуганно». Дион вздохнул и взял со стола тяжелую книгу. В комнате сейчас ощутимо чувствовалось присутствие дяди. О нем напоминал слабый аромат табака, Особый, чуть затхлый запах старых книг и кожаных переплетов и даже едва уловимый запах тела его дяди, чистый запах работающего человека. Теперь в комнате было уже темно. Ощущение присутствия дяди Арта было чуть нервирующим, будто призрак его стоял здесь же, за спиной Диона, виляя ему взять журнал, усесться прямо здесь, включить свет и читать, читать, читать, пока призрак будет витать рядом. Дьюану казалось, что он даже чувствует холодное прикосновение чьих-то пальцев к шее. Обычной походкой, ничуть не торопясь, Дьюан прошел через кухню и присоединился к отцу, уже сидевшему в машине. Дейл с Лоуренсом целый день играли в бейсбол, не обращая внимания на грозные тучи и до предела влажный воздух. К обеду, Они уже были покрыты с ног до головы пылью, которая, смешавшись с потом, превратилась в потеки самой очаровательной грязи. Мать, едва завидя их через кухонное окно, велела тут же, не поднимаясь на второй этаж, раздеться и отнести все грязное белье в стирку. А относить вещи в заднюю комнату подвала, где стояла стиральная машина, входила в круг обязанностей Дейла. Подвал Дейл просто ненавидел». Это была единственная часть старого дома, которая заставляла его нервничать. Летом все было нормально, и ему почти не приходилось сюда спускаться. Другое дело зимой, когда Дейл должен был каждый вечер после обеда загружать углем специальный ящик. В подвал вела лестница, ступеньки которой были рассчитаны, по-видимому, на великана. Каждая из них была высотой не меньше двух футов. Огромная бетонная лестница делала поворот налево, проходя между наружной стеной и стеной кухни, отчего создавалось впечатление, что подвал гораздо глубже, чем он был на самом деле. «Тайный ход в подземную темницу», — называл лестницу Лоуренс. Голая лампочка, свисавшая над верхней ступенькой, почти не освещала ту часть коридора, которая вела к топке. Там была еще одна лампочка — но зажечь ее можно было, дернув за шнур, висящий над бункером для угля. Проходя мимо него, Дейл глянул направо, на проем для загрузки. Это не было дверью, просто проем в стене футов четыре высотой, начинающийся чуть повыше края бункера. От потолка до пола было не больше пяти футов, и Дейл знал, как трудно было отцу стоять здесь и шуровать лопатой. Ящик же, сейчас закрытый крышкой, располагался под уклоном из коридора к бункеру, так что загружать его приходилось, сбрасывая уголь вниз, в ожидавшее его чрево. Позади ящика, заполняя собой остаток помещения, располагалась сама старинная топка — огромный уродливый железный остров, с протянувшимися во всех направлениях щупальцами труб. Когда зимой ему приходилось загружать ящик углем, Больше всего Дейл ненавидел не саму работу, хотя с его рук всю зиму не сходили мозоли, и даже не угольную пыль, которая оставалась в уголках рта даже после чистки зубов. Нет, больше всего он ненавидел подземный лаз позади бункера. Самая дальняя стена начиналась в трех футах над цементным полом и заканчивалась, недоставая потолка и оставляя обнаженными опутанные паутиной канализационные трубы. Дейл знал, что пустое пространство проходит под большей частью той комнаты, которую отец называет кабинетом и доходит до самого огромного парадного крыльца. Когда ему приходилось загружать уголь, он иногда слышал беготню мышей и других, более крупных грызунов, а один раз, быстро обернувшись, он застиг пару маленьких красных глаз, пристально следивших за ним. Родители часто хвалили Дейла за усердие в работе и быстроту, с которой он наполнял ящик. Для него же самого эти двадцать или около того минут каждого зимнего вечера были наихудшим временем в жизни, и он готов был работать с любой скоростью, только бы поскорее наполнить проклятый ящик и вылететь отсюда». Когда бункер бывал только что загружен, и Дейлу не приходилось заходить далеко в подвал, было еще ничего. Но ближе к весне, когда уголь уменьшался до небольшой кучки в самом дальнем углу, ему приходилось проходить весь бункер, загружать ящик, поднимать и идти с ним в руках через весь подвал спиной к лазу. Так, одной из причин, по которым Дейл любил лето, было отсутствие необходимости спускаться в подвал. И сейчас, бросив один лишь взгляд на темнеющую кучу антрацита, Дейл увидел, что его осталось совсем мало. Жиденький поток света сверху едва заметно блеснул на гладких поверхностях, сам жила стоился в полной темноте. Дейл отыскал первый шнур, дернул его, мигнул от света, обошел топку во второй комнате, в которой больше ничего не было, прошел третью комнату, в которой отец устроил рабочий верстак, и свернул вправо, к последней комнате, в которой мать держала стиральную машину и сушилку. Отец когда-то сказал, что засунуть туда эти два агрегата было просто мучением, и что, если они когда-нибудь переедут, то оставят их здесь». Дейл был с ним совершенно согласен. Он прекрасно помнил, как его отец, грузчики и два вызвавшихся помочь соседа боролись с этими машинами не меньше часа. Окон в этой комнатке не было, как, впрочем, и во всех остальных подвальных помещениях, и шнур от лампы свисал в самом центре довольно большой комнаты. Около южной стены зияла почти идеально круглая яма, примерно трех футов в диаметре уходящая круто вниз, прямо в кромешный мрак. Она представляла собой помпу, грязевик, который выводил излишек воды из подвала, расположенного ниже уровня городского водосбора. Тем не менее, четыре раза за те четыре с половиной года, что они жили здесь, в подвале происходили потопы, и однажды отцу пришлось провести некоторое время по колено в холодной воде, налаживая эту самую помпу. Сейчас Дейл зашвырнул скомканную грязную одежду на стиральную машину, выключил, проходя мимо свет, пробежал в мастерскую, из нее в комнату топки, оттуда в коридор, даже не заглянув в этот раз в бункер, и взлетел вверх по ступенькам. В подвале было так холодно и влажно, что он с удивлением ощутил тепло воздуха, льющегося через полуоткрытую дверь, и увидел свет заката, разливающегося на западном склоне неба, прямо над домом Грумбахера. Дейл быстро пробежал на кухню, смущенный тем, что приходится расхаживать по дому в трусах. Лоуренс уже плескался в ванне и вовсю трубил, изображая атакующую противника субмарину. К счастью, мама стояла на крыльце, поэтому он стремглав проскочил босиком холл, взбежал по ступенькам, крутанулся на лестничной площадке и нырнул к себе в комнату, чтобы успеть накинуть халат до возвращения мамы. Скоро он уже валялся в постели, читая старый сборник научной фантастики и ожидая своей очереди принимать ванну.